Глава двадцатая. Дракон, некогда бывший Вероникой Вулф, спал. Ему снились драконьи сны. «Не смотри, малыш», — сказал папа Грейс. Девочка сидела на пассажирском месте, крепко пристегнутая ремнем, с маленьким домиком в большом лесу в руках. Не послушаться папу было не так уж легко. При своем росте она едва могла смотреть в окошко, рассчитанное на взрослых, Но все-таки, когда папа отворачивался, она то и дело кидала на улицу быстрые, жадные, испуганные взгляды. Пайндейла больше не было, по-другому и не скажешь. Там и сям полыхали пожары, но они и в подметке не годились тому, когда... Когда сарай за начальной школой загорелся. За стеной огня еще долго угадывалось знакомой формы здания. Оно все горело и горело, а когда догорело, остался обугленный остов. А вот жилые дома не столько горели, сколько просто взрывались. Что не напало на них, оно било таким неистовым жаром, что все просто испарялось на месте. Это было новое слово. Грейс подслушала его, когда папа говорил по телефону с генералом из бомбоубежища, а ей, между прочим, совершенно не полагалось при этом присутствовать. Миссис Бейли стояла перед своим домом, перед тем, что от него осталось. Рука у нее торчала под таким жутким углом, что Грейс пришлось отвернуться. Кругом, куда ни глянь, были всякие страшные вещи. Наверное, папа все-таки прав. Не смотри, малыш. Девочка села поглубже и прижала книжку к груди. — Что это было? — тихо спросила она. — Я не знаю, тыковка, — ответил он, — но она все равно продолжала таращиться, потому что слышала тот звонок, слышала, как серьезно папа говорил в трубку, И он, папа, это тоже понял. Что-то, чего здесь быть не должно. «Сценарий восемь», — важно кивнула она. Брови у него полезли на лоб. «Сколько вообще есть этих сценариев?» «Девяносто четыре», — ответил папа. «И на этом мы разговор закончим, мое солнышко». Грейс была папиной дочкой. Еще до того, как сбежала мама, девочка знала, что такое совершенно секретно. И знала, что хотя папа почти никогда ни о чем ей не рассказывал, ей нельзя ни словом проговориться в школе, что у него вообще есть какие-то там секреты. Папа ее уважал, достаточно, чтобы доверять. Она, в свою очередь, уважала его, достаточно, чтобы быть достойной доверия. Из-за этого девочка обычно чувствовала себя взрослой, никак не на восемь лет. Да, куда старше тех восьми детских лет... на которой она чувствовала себя сейчас, сидя на пассажирском месте в машине посреди города, который еще вчера был здесь, а теперь... Теперь нет. Папа очень ласково. Агент Дернович вообще был милейший души человек. Все коллеги в этом соглашались, и превосходный родитель вдобавок, особенно в трудных ситуациях. Так вот, папа очень ласково отказался ей что-либо дальше объяснять, и потому она сидела тихонько, перебирает то, что успел услышать в бомбоубежище, калейдоскоп отдельных фрагментов, из которых, может быть, и удастся сложить что-то внятное. «Именно так я и сказал, генерал. Визуальное подтверждение по меньшей мере со ста футов. Это означает, что мы были правы, а если мы правы относительно одного сценария?» «Согласен. К несчастью, обе базы расположены по ту сторону гор, в которых у него, судя по всему, гнездо. Что-что вы слышали?» Тут он замолчал и долго слушал, не перебивая, после чего бросил быстрый взгляд на Грейс. Я могу быть там к утру. Бабушка Грейс в любом случае тоже по ту сторону горы. Вот почему они оказались в машине так быстро, почти сразу же после того, как чудовище наконец скрылось за облаками. Это ужасно, то, что приходится уезжать, сказал вдруг папа. Здесь слишком многие нуждаются в помощи. Тогда почему мы? Он посмотрел на дочку. Нежно коснулся пальцем щеки. Пожарные и скорая помощь уже очень скоро будут здесь. И дяди, с которыми папа работает, они тут совсем разберутся. — А по ту сторону горы есть что-то, на что тебе надо скорее посмотреть? — серьезно кивнула она. Он удивился. Надо же, какая память! — потом улыбнулся. — А знаешь, они ведь и женщин берут в бюро. Когда подрастешь, тебе просто цены не будет. Она тоже заулыбалась, разрумянилась даже. Караван пожарных машин с сиренами, с мигалками пронесся мимо в противоположном направлении, хотя вряд ли трупу Пайндейла еще чем-то можно было помочь. «Ты где таких слов наслушалась?» — воскликнул папа, и тут только до Грейс дошло, что она сказала это вслух. Девочка показала ему обложку домика. «Я читала книжки и постарше, чем это», — объяснила она и быстро добавила. «Нет, она мне правда нравится. Просто библиотека в школе маленькая». и я уже прочитала все, что для моего возраста, и мисс Арчер иногда разрешает мне брать книги для детей из старших классов. «Мне, наверное, придется перемолвиться словечком с этой вашей мисс Арчер», сказал задумчиво папа, глядя в ночь. «Нет, папа, пожалуйста, не надо». Грейс вдруг вся взволновалась. «Она такая хорошая, она просто хочет, чтобы я была умная». «Ты и так уже умна не по годам, тыкочка, папа снова улыбался. Бывает, что восьмилеткам попадаются в книгах фразы типа «труп Пайндейла», но я знаю только одну, способную сказать такое вслух. Она снова раскраснелась, и в этом-то приливе радости у нее с языка и слетел вопрос, плясавший там с тех самых пор, когда эта штука пролетела над их домом. «Это был дракон, папочка?» Он ответил не сразу, что само по себе могло бы сойти за ответ. «С виду прямо-таки он, да, дорогая?» «А откуда он взялся?» — продолжала допытываться она. «Из горы вылетел?» Не такой уж глупый вопрос, между прочим. Про вулкан она знала. И знала, что в один прекрасный день гора Рейнир рванет, может, совсем скоро, а может, через десять тысяч лет. Или первым взорвется какой-нибудь другой вулкан из каскадов. Адамс, например, или Святая Елена. Вулканы — это такие склады с огнем и лавой. Они могут взорваться». И эта штука, которая убила город, она тоже из таких. Очень похожа. «Нет, милая», — сказал папа, — «мы так не думаем». «Мы?» — они обогнали Олдсмобиль, ехавший в ту же сторону и подозрительно похожий на папин. Папа даже заглянул ему в окно, пытаясь разглядеть шофера, вдруг знакомый. «Мы думаем, что, может быть, есть и другие меры», — продолжал он, — «но точно не знаем, это только теория». Грейс этого нового слова не поняла, и он поправился. «История, вроде сказки. Такой способ рассказать о том, чего пока не можешь доказать». «Есть миры, где живут драконы?» «Возможно, да». «Ты сказал сценарий восемь. «Никогда не повторяй этого вслух, ладно?» Папа сказал это с нажимом, но совсем не сердито. «Этих слов даже такая умная девочка, как ты, не должна ни слышать, ни тем более запоминать. Повторить их, может быть, очень опасно». «Где и когда бы то ни было, ты меня поняла?» «Да, папочка. Вот хорошая девочка». «Но это значит, что ты уже думал про драконов». Он рассмеялся себе под нос. Грейс понадеялась над ее настойчивостью. «Были разные намеки. То, что мы нашли, но в доказательство оно еще не годилось. Звуки с необычной частотой. Просто теория, одна из девяносто четырех. А остальные девяносто три, они про что?» «Я и так уже сказал слишком много, и ты сама это знаешь. Поспи лучше. Завтра мы приедем к бабушке. Тебе там будет хорошо». У ее славного папочки, слушавшего звуки на необычных частотах, было одно очевидное слепое пятно. Он честно думал, что Грейс обожает бабушку. Между тем, Грейс относилась к бабушке ничуть не теплее, чем так к ней, живому напоминанию об этой женщине, которая разбила сердце ее ни в чем не повинного сына. Дома у бабушки было душно от салфеточек и густых, тяжелых духов, а еще больше от висевших в воздухе так и несказанных слов. Грейс посмотрела в окно. Метель заметала лес сплошной белизной, пряча тайны. Много тайн, гораздо больше, чем бывает на свете. Вот примерно тогда Грейс и начала бить крупная дрожь. «Не волнуйся, Золотко». Агент Дернович схватил девочку в объятия, перетащил на колени и прижал. Это называется шок. Это совершенно нормально. Он свернул на обочину и встал. «Папа!» — в голосе ребенка был ужас. Отец оставил мотор работать, а вместе с ним и печку, и принялся тихо укачивать дрожащее дитя. «Папа, что такое шок?» — выдавила она сквозь клацающие зубы. «Его чувствуют люди, когда видят что-то слишком большое, чтобы суметь это понять. Там был дракон, папа. Я знаю». Он хотел нас убить, я знаю. Он убил людей в городе, я знаю, дорогая. Он крепко обнимал ее, пока она плакала. Она так и не увидела бешенства у него на лице. Не от того, что он ее держал. Конечно, она была его свет в оконце, луна и звезды. Нет, папа злился на эту не тварь, которой здесь не место, которой убила сотни-две человек за каких-то десять минут». из-за которой его прекрасная, милая, странная, умная доченька теперь дрожала, как осиновый лист. С будущей мамой Грейс он познакомился, когда та была секретаршей, а он младшим агентом. Ему дали назначение в Гавану с другой агентшей, чьей смекалкой и изобретательностью он давно восторгался. Но стоило ему явиться в Вашингтон за финальным инструктажем, как разразился скандал с канадской шпионкой. Как выяснилось, Советы успели внедрить в канадские секретные службы целую сеть сотрудников. Это было совсем нехорошо. Гавану скоропостижно отменили. Три дня подряд он разгребал завалы в компании новенькой секретарши, заступившей прямо в этот день, на все горячее. Не случись скандала, он бы и знать ее не знал, даже внимания бы не обратил, выходя из кабинета после брифинга. Так, разминулись в коридоре. «Интересно, все человеческие отношения вот такие? Дело случая, раз и все?» Он перевез Линду с восточного побережья, где она выросла, через всю страну, в другой Вашингтон. Даже не в большой город какой-нибудь, да хоть в тот же Сиэтл, а просто в крошечный полевой офис в его родном захолусте. В этой части страны как раз разбросали горсть наблюдательных пунктов с целью засечь гипотетический советский спутник – которые могли запустить буквально в любую минуту в течение ближайших лет десяти. Она была там несчастна. Потом она встретила того электрика, потом сбежала с ним. От всего этого у агента Дерновича остались, так сказать, смешанные чувства. Он ненавидел Линду за то, что она разбила сердце Грейс, но никогда, никогда не жалел о том, что остался на руках с маленькой девочкой, которая задавала миллионы вопросов. а у него в ответ на каждый что-то счастливо подпрыгивало внутри. И от того, что у него могло бы и не быть этой маленькой девочки, когда бы не крохотные и пристранные причуды судьбы, от того, что она могла бы и вовсе не родиться на свет, от всего этого дочка делалась лишь еще драгоценнее. В общем, угроза безопасности была и вправду велика. И то, что сценарий 8 вдруг взял и сыграл, Его собственный сценарий, введенный в схему после того, как они с командой открыли потенциальную множественность миров. Это было реально плохо, и разбираться с ним нужно было прямо сейчас, безотлагательно. Хотя, понятное дело, были и другие сценарии, и еще того хуже. И ему как можно скорее надо было оказаться по ту сторону гор. Но несмотря на это, он сидел в машине и ждал, и прижимал к себе девочку, пока она не наплакалась и не устала. и обессиленная не уснула у него на руках. После чего он опять тронулся с места и помчался через перевал на военную базу Форт-Льюис, которая граничила с военно-воздушной базой Маккорт. А там уже было рукой подать и до генерала, который пребывал в недоумении и ярости и желал немедленно знать, какого черта им всем теперь делать. Грейс проснулась в кресле, завернутая в армейское одеяло. Его она опознала сразу. Одеяло было зеленое и колючее, совсем как те, которые папа с стопками натаскал в бункер. Она села. Книжка лежала на столике рядом. Она и еще кружка с... Девочка принюхалась. Горячий какао», — сказал женский голос. Его обладательница сидела за столом и быстро печатала, поглядывая оттуда на Грейс. На самом деле Грейс разбудил не стук клавиш, а этот вот чудный запах. «Я где?» — спросила девочка. «В Форт-Льюисе», — ответила женщина. «С виду приветливая немолодая леди, с тугим пучком волос на затылке и в очках. Из-за этого она сразу понравилась, Грейс. Какао для тебя. Я подумала, тебе захочется, когда проснешься». «А где папа?» Секретарша не ответила, пока Грейс не взяла кружку и не сделала глоток. Не так сладко, как она привыкла, но зато теплое. То, что надо в холодной комнате. «Армейское наилучшее». сказала секретарша с ироничной улыбкой, которая понравилась Грейс еще больше очков. «Папа сейчас у генерала Крафта. Он попросил меня за тобой приглядеть. Сказал, тебя зовут Грейс, а меня миссис Келли, так что вместе из нас получится одна кинозвезда». Половина кинозвезды отхлебнула еще какао. «Меня назвали в честь...» Она умолкла. «Назвали ее вообще-то в честь бабушки, у которой ей сейчас и полагалось быть». Почему он меня сюда привез? – спросила она, но себе поднос, словно у себя самой. Ну, не мог же он оставить тебя в машине, рассудила миссис Келли. Будь ты сейчас там, я бы не смогла принести тебе какао или сводить в столовую и угостить вафлями, а ведь именно это я и собираюсь сделать. Она уже даже из-за машинки встала, но в этот самый миг позади нее раскрылась дверь и показался папа, а с ним еще один дядя. «Видимо, генерал Крафт», — решила Грейс, чья фамилия подозрительно напоминала чрезвычайно противный вторничный школьный урок. «Если есть один, Дернович...» Генерал был очень нахмуренный. «Могут объявиться другие, генерал, я знаю», — ответил папа. «Я сам поеду в город, откуда поступили первые сообщения». «Держите меня в курсе событий каждый час», — кивнуло начальство. Оно скрылось в кабинете, а папа заметил Грейс. Вот ты и проснулась. «Я как раз собиралась отвезти ее в столовую, позавтракать, мистер Дернович», — заявила миссис Келли. «Какая отличная идея!» — папа улыбнулся Грейс. «Пойдемте все вместе». «Почему я не у бабушки?» — девочка встала, ужасно зевая. «Я решил, что лучше заберу тебя с собой». Папа взял ее за руку и добавил гораздо тише, чтобы миссис Келли не слышала. «К тому же я помню, как у бабушки скучно». А дальше он ей подмигнул. Грейс глазам своим не поверила, но папа уже устремился на выход, увлекая ее и миссис Келли навстречу утренним вафлям. Солнце взошло над кратером горы Рейнир и осветило спящего дракона. В горле родился рык, и дракон проснулся. Никогда еще она не чувствовала себя настолько живой. Никогда, ни единого раза. Она улыбнулась себе, как могут только драконы. Сегодня мир узнает, что пришла новая сила, с которой придется считаться. Сегодня здесь наступит новая эра, на вершине которой будет она. Но в тот миг, когда дракон оторвался от земли, его настигла боль.